У Виктора вдруг спасели ладони. Телефон не работает, и менты будут здесь не скоро. Врачи тут не нужны, все дальнобойщики наверняка мертвы. Кирилл, которого длинноволосый прынул в яйца бритвы, затих последним. Он стонал, что-то бормотал, но Виктор так и не решился приблизиться к нему. Он в третий раз наполнил стакан и, выдохнув воздух, проглотил обжигающую жидкость. Глаза его заслезились. У них ведь наверняка куча денег. Несмотря на то, что вся эта компания одета как бомжи, Виктору было известно, что бабки у них ходятся. Перед тем, как принести им пиво, от его цепкого взгляда не ускользнуло, что бумажник у Олега был весьма внушительных размеров. Все равно они мертвы. А мертвецам, как известно, деньги ни к чему. Виктор усмехнулся, обнажив гнилые зубы. По большому счету, скажет он потом оперативником. Деньги забрали эти два от отморозка, а он, Виктор Донин, хозяин скромной закусочной, лежал в это время без сознания, под стойкой, ха-ха.